Присущий русским двойственность стереотипов поведения ярче всего проявляется в эмиграции. Здесь, как и на родине, наши соотечественники могут существовать в одном из двух режимов деятельности – нестабильном, конкурентном или стабильном, застойно иждивенческом Выбор того или иного режима существования в решающей степени определяется внешней средой. Мне пришлось много общаться с русскими эмигрантами в США, живущими как в маленьких городках, так и в мегаполисах, и разительные отличия в поведении тех и других не могли не броситься в глаза. Если судьба забрасывает нашего человека туда, где мало русских, где нет интенсивного общения с такими же недавними эмигрантами в США, где не кого ждать помощи и совета то вчерашний россиянин оказывается как бы в нестабильной эпохе. Он должен выжить в конкурентной среде, и в нем просыпаются соответствующие стереотипы поведения. Одинокий русский эмигрант в США становится вполне допропорядочным жителем западного общества. Он работает как вол, не хитрит и не мошенничает, голосует за консерваторов, платит налоги и проводит досуг с семьюхи. На родине он посчитал бы все это издевательством. Меня тоже всегда поражало, почему русский человек, попадая в другую среду, практически сразу становится конкурентноспособным, а дома, ну никак. В русской диаспоре практически нет деклассированных элементов, бомжи и так далее подавляющем большинстве это нормально зарабатывающие люди средний класс. Если же русский оказывается в среде, где уже достаточно много наших эмигрантов, где его изначально прибирают к рукам такие же, как он сам, то получается как бы маленький кусочек России, перенесенный в западное общество. В головах у наших людей включаются те самые стереотипы поведения, которые приводят к деградации системы управления из нестабильного состояния в стабильное. Объединяясь в неформальные и даже формальные группы, русские иммигранты пристраиваются к системе социального обеспечения, ищут источники получения нетрудовых доходов квалифицированнейшим образом получают разного рода льготы и пособия. Они проникают в поры западного общества и фактически паразитируют там, действуя как своего рода иммигрантский профсоюз, иногда прилипаясь к другим, более богатым и влиятельным национальным общинам. Например, в Нью-Йорке русские успешно косят под евреев ходят в синагоги отмечаться в списках на получение разных пайков. «Я, блин, два года в синагогу как на работу ходила!» Возмущенно жаловалась моему приятелю, одна из эмигранток, и тому подобное.